Глава 23. Потеря мамы. Грибоедов раздавал команды, а Женя слушал его в полуха. Он смотрел на равнинную местность, которая напоминала исполинских размеров блюда. По нему катилось солнце, словно сочный мандарин. Так и хотелось отломить от него дольку, чтобы почувствовать счастье. И удивительное дело, но именно здесь, буквально за считанные минуты до начала охоты, Женька вдруг почувствовал себя счастливым. Вдруг понял, кто он есть на самом деле и куда хочет двигаться дальше. Вот именно так, словно ни с того ни с сего, осознал, что природа — это лучший источник сил и вдохновения. По крайней мере, для него это может показаться странным, но такие вот решения и мысли приходят в голову всегда спонтанно. Потому что чем больше начинаешь взвешивать и соотносить одно с другим, тем сильнее начинают путать сомнения и страхи. А здесь все открыто и понятно. Ты просто чувствуешь это, и более веского довода быть не может». Обострившимся восприятием в какой-то момент парень почувствовал, что приближаются волки. Охотники тоже это поняли, но только не как Женя, а по каким-то своим приметам. Все ждали. Каждому хотелось своего. Грибоедову денег, отцу азарта, а ему, Женьке. Только чтобы среди волков действительно не оказалось человека. Иначе его наверняка убьют, не моргнув глазом. Но, увы. Все было куда страшнее. Навстречу им действительно двигалась стая. Они шли уверенно, упрямо двигаясь к цели, которая только им была известна. Двигатели вертолета заглушили, а потому животные никак бы не смогли соориентироваться хотя бы по подозрительному шуму, чтобы не идти в эту сторону. Сами себя гнали в ловушку, даже не догадываясь об этом. Женя старался заметить мальчика, про которого все так много говорили, но среди стаи он никак не выделялся, даже если и входил в число волков. Однако как только раздался первый выстрел, право которого досталось Жениному отцу как гостю, в стае показалось какое-то странное существо. Оно перемещалось где-то по центру стаи, таким образом защищенное спинами волков. Только вот выстрел, прогремевший совершенно неожиданно, внес беспорядок в это стройное шествие. Волки стали отступать, сообразив, что их настигает смерть в виде пуль, которые стремительно преодолевают почти все расстояния, по крайней мере, такое небольшое, как теперь между ними и охотниками. «Женя, стреляй!» — гаркнул отец во все горло. Волнуясь, кажется, только за то, чтобы сын успел нанести какому-нибудь замешкавшемуся волку смертельное ранение. Парень просчитал, как станет действовать, что делать, но это было только в голове, а когда дошло до настоящей стрельбы, руки задрожали. Пальцы никак не могли нащупать курок, а зрачок сосредоточиться на прицеле. Словно какое-то наваждение, страшный сон, а самое удивительное, что, находясь в таком несобранном состоянии, Женька вовсе не промахнулся, а попал прямо в грудь одного из идущих впереди волков. Тут же все тело обмякло, а в голове загудело. Ну почему так? Ведь он всеми силами старался избежать ненужных смертей, а теперь стал убийцей таким же, как и остальные. Ноги сами собой подкосились, он готов был упасть на землю, грызть ее зубами от обиды и отчаяния, от того, что совершил ошибку. Ему были не слышны громогласные поздравления отца и Боедова. Единственным, что получилось уловить, стала фраза «Новичкам везет!» Первый выстрел — и сразу альфа сумел завалить. «Пули охотника боится!» Как все эти слова сейчас были не к месту. Это все равно, что наживую только что открывшуюся рану, лить спирт. Жгло внутри, так словно там печь горела, а не сердце трепыхалось в страхе за то, что произошло. Но и это были далеко не все мучения. Слышались новые и новые выстрелы, а под их аккомпанемент из стаи действительно вырастала человеческая фигура. Немного сутуловатая, с кажущимися с такого расстояния более длинными руками, со спутанными на голове волосами и с повязкой на бедрах. Почти таким Женя его себе и представлял, только в реальности все оказалось куда как невероятнее, чем в самых сумасшедших сплетнях. Существо, которое назвать человеком язык, поворачивался с трудом, двинулось в сторону раненого волка. а точнее Волчицы, как потом сказал Грибоедов. Ему-то отличить труда не составит, но только сейчас даже не это важно, а то, как человек Маугли, которого каждый здесь присутствующих представлял на свой лад, приблизился к волчице, опустился на колени и принялся выть. На самом деле выть пронзительно так, что было видно, как напряжены мышцы шеи, как сосудик пульсировал на виске, как все тело согнулось, придавленное скорбью. Не только Женя, всю дорогу предчувствовавший нечто подобное, но и остальные замерли, словно окаменели. Все смотрели завороженно на сына волчицы, оплакивающего свою мать, так, как только бы сама она смогла понять. И волки тоже понимали. Заметив, что их сородич не уходит, они не торопились бежать прочь, а оставались рядом, потому что не умели, не могли предавать. Когда первый шок от увиденного прошел, выстрелы, как ни странно, стали продолжаться. Женя от такого безразличия просто потерял дар речи. «Как же так?» Непонимание достигло своего пика, когда парень заметил, что не только Грибоедов продолжает стрелять, но и его собственный отец. Вот тут-то чувство стыда и вырвалось на волю, а потом агрессия, так что парень сам не заметил, как оказался возле отца. Встал прямо перед ним с решительным взглядом и заявил «Если так нравится стрелять, стреляй и в меня тоже». «Ты разве не видишь, что там человек? Ему может быть больно. Он оплакивает сородича. А тебе все равно?» Женя готов был возмущаться еще и еще, но как только услышал ровный, хладнокровный тон отца, все его силы, вся решительность разом куда-то испарилась. «Я все вижу. Сейчас постреляем и заберем Маугли с собой, отправим в клинику, где о нем позаботятся специалисты». Жене так от всего этого стало противно. Захотелось тоже выть, как тот, что до сих пор сидит возле убитого Жениными руками зверя. Что здесь еще можно сделать? Больше ничего. Все самое ужасное, на что только был способен, он уже сделал. А дальше пусть сами разбираются. Только бы не видеть этого кровавого месива. Он приютился в вертолете. По крайней мере, здесь никто не помешает раскаиваться хотя бы некоторое время. Можно даже поплакать, чтобы полегчало. Так он и сделал, а потом сам не заметил, как заснул прямо на сиденье. Открыл глаза только тогда, когда понял, что внесли в вертолет того самого мальчика. Женя сообразил, что ему вкололи снотворное с помощью дротика, чтобы тот заснул и не волновался. Вблизи он вовсе не смотрелся грозно, а скорее как ребенок, которого жизнь заставила играть по своим правилам, не спросив при этом его личного желания. Впрочем, в такую игру только что играл и сам Женя, тоже не способный сопротивляться. Мы все не можем иногда сопротивляться, потому что жизнь оказывается сильнее нас, а если так, то стоит хотя бы на короткое время забыться сном, чтобы стать собой. До того, как проснуться, Женя смотрел удивительную историю о том, как стал старше и пошел учиться, вопреки воле отца, на ветеринара. чего то во сне ему не было страшно, так зачем наяву страшиться того, что скажет отец? Просто глупо, в самом деле, ведь он уже... Прожил свою часть жизни, а Женька только начинает жить. Но ведь надо с самого начала думать своей головой, а не родительской. Потому что жизнь одна. Раньше Жене не приходило в голову, насколько страшной бывает смерть. А теперь он это понял. Теперь каждый день для него станет как возможность что-то изменить к лучшему, а не просто очередная календарная дата. Вот и Маугли спит. Может случиться так, что он увидит во сне себя будущего, другого. Пусть забудет хотя бы на некоторое время о том кошмаре, который ему пришлось пережить сегодня. Пусть станет сильным и свободным, как стал теперь Женька. Жаль только, что они никогда больше не увидятся и не получится рассказать, как Женя превратится в Евгения, как действительно станет ветеринаром, а потом с помощью друзей-энтузиастов – откроет свою клинику, в которой будет помогать животным, у которых есть хозяева и тем, которые никому не нужны, уличные бродяжки. И всякий раз, как только его маленькая дочурка Алена попросит, он будет ей снова и снова пересказывать историю о мальчике, которого воспитывали волки. Это будет совсем другая история, в которой волки не страшные, как в сказках, а сильные и преданные, Они лучше, чем в любой сказке, потому что настоящие, а пока это время не пришло, лучше закрыть глаза и уснуть, чтобы даже гудение вертолетных двигателей превратилось в мягкую тишину.